336. В сознании вещи малые состязаются с вещами великими. Неужели малые великому предпочтём? И с малым останемся? Так отделим в микрокосме своём великое от малого и первому сердце своё отдадим. Великий сияешь, мир владыки К величию его имеем возможность и право приобщиться, если бревно или сор в глазу не помешают увидеть великое, несмотря на малое перед глазами.